Б. Счетоводство. Помимо действительных покупок и продаж, рабочее время расходуется на ведение книг-счетоводства, которые, кроме того, требуют и средств труда. Перьев, чернил, бумаги, конторки и сдержек на контору. Здесь дело обстоит совершенно так же, как и с временем, употребляемым на куплю и продажу пока отдельный товаропроизводитель ведет свою счетную книгу только у себя в голове или же лишь, между прочим, в свободное от производства время. До тех пор ясно, что эта функция и потребляемые на нее средства труда, как, например, бумага и тому подобное, представляют вычет как из времени, так и из средств труда, которые он мог бы употребить производительно. В этом отношении ничто не изменяется, ни вследствие того размера, который приобретает эта функция, ни вследствие того, что она приобретает самостоятельное значение и становится работой особого бухгалтера. Уже в древнеиндийских общинах имеется бухгалтер для земледелия. Ведение книг выделено в исключительное занятие общинного чиновника. Таким разделением труда сберегаются время, труд и издержки. Но производство и ведение книг относительно производства остаются такими же различными вещами, как нагрузка кораблей и составление квитанции на груз. В лице бухгалтера часть рабочей силы общины отвлечена от производства, и издержки по его деятельности возмещаются не его собственным трудом, а вычетом из общинного продукта. С бухгалтером-капиталиста дело обстоит в конечном счете так же, как и с бухгалтером индийской общины. Все же есть некоторая разница между издержками по ведению книг и издержками времени на куплю и продажу. Последние вытекают лишь из того, что продукт есть товар, и исчезли бы, как только производство приняло бы иную общественную форму. Напротив, счетоводство как средство контроля и идеального объединения всего производства становится тем необходимее, чем более производство поднимается на общественную ступень и утрачивает чисто индивидуальный характер. Таким образом, счетоводство более необходимо при капиталистическом производстве, чем при раздробленном ремесленном и крестьянском производстве. Оно более необходимо при коллективном производстве, чем при капиталистическом. Но издержки по счетоводству сокращаются с концентрацией производства.